Глава 26 шестая Вылетов на задание не было четыре дня. Джим и Тони отсыпались, конструировали свои технические новинки и работали на тренажерах, а, возвращаясь, прозванивали сканером стены своего жилища. Это вошло у них в привычку, и хотя пока они ничего не обнаружили, эта процедура повторялась иногда по несколько раз в день. В очередной раз, возвратившись с занятий на тренажерах, Напарники бросили в корзину мокрую от пота одежду. Тони отправился в душ, а Джим взялся за сканер. Но стоило ему навести его на стену, как тот зазвонил. Джим удивленно посмотрел на оживший прибор и снова направил его на стену. Тот опять подал голос. Пришлось тщательно проверять все жилище. Прибор указал на места закладки более 20 жучков. Из ванной вышел Тони с полотенцем через плечо. «Ты чего такой вздрюченный?» «Станешь тут вздрюченным. Нам блох понавешали». Пробурчал напарник и для наглядности навел сканер на стену. Прибор среагировал. Но ну, ты иди мойся, а я тут подумаю, что можно сделать», — сказал Тони. Джим ушел, а Тони быстро оделся и погрузился в решение новой задачи. Скорее всего, жучки были поставлены из соседнего помещения. Там был склад, где валялись просроченные фильтры анализаторы Возиться с каждым жучком в отдельности Тони не желал, и он придумал способ, как покончить с этой проблемой быстро. К тому времени, когда Джим вернулся после водных процедур, напарник уже увлеченно прилаживал сканер к трофейному пистолету, захваченному у дифтов во время одной из операций. О, как все серьезно, заметил Джим. Да, а ты посмотри-ка там в ванной, баночка со звездковой замазкой оставалась. Нужно будет пробоина замазывать. Джим вернулся в ванную и нашел под раковиной баночку со звездкой, изготовленной когда-то по заказу полковника Фарковского. В комнате грянул выстрел, и Джим выскочил из ванной посмотреть, что делает напарник. В стене под самым потолком было отверстие, оставленное четырехмиллиметровой пулей. На пол просыпалось немного и звездки. «Ну и чего?» – спросил он. «А все, не пикает», – сообщил Тони, поводив пистолетом со сканером в районе пробоины. «Ну тогда давай дальше». «Слушаюсь, сэр». Тони перевел свое приспособление правее – и как только поймал сигнал, нажал спусковой крючок. И второй жучок был уничтожен. Джим представил выражение лица генерала Эвестера, когда операторы аудиоконтроля доложат ему о происшествии. Интересно, что он предпримет? Через пять минут с прослушкой было покончено. Джим освободил свой рабочий стол, пододвинул его к стене и, вооружившись алюминиевой пластинкой, принялся замазывать пробоины.